Издательство «Эксмо». Анджела Картер. «Любовь». Читает Элнара Салимова. Предисловие. Когда монотоны в 1958 году поставили музыкальный вопрос, кем написана книга любви, Анджелу Картер они в виду не имели. Ее третий роман «Любовь» вышел в 1971 Но и окажись они в силах заглянуть в будущее, вероятно, не выбрали бы ее творцом любви. Видение любви у Картер – богемное, унылое и, по сути, несовместимое со стилем дуоп. В ее любви она отказывается от любых, нежных притягательных черт этого явления в пользу той любви, какая заслуживает порицание, безумно, извращена, несколько кровосмесительна и опасна для тех, кого угораздит попасть ей в когти. Вас это не удивит, если вы читали другие книги Анжелы Картер. Как раз такова кровавая комната. И оказаться персонажем рассказа Анжелы Картер значит поддаться воздействию хищной эмоции. В любви страдания треугольны. Главные герои неловки повинуются инстинктам и артистичны так, как были бы артистичной Венерины Мухоловки, будь они людьми. Любовь — блистательный роман, на который обращают далеко недостаточно внимания. Да и еще более блистательные последующие произведения Картер затмевают его. Хотя все, что происходит в любви, возможно в реальном мире. От романа отдает той невозможностью, какой пропитаны другие романы Картер, а также напряженным наблюдением и изобретательностью, что стали отличительными чертами всех ее работ. Начала читать книги Анжела Картер примерно тогда же, когда открыла для себя произведения Маргарет Этвуд и Антонио Сьюзен Байет. Двух писательниц того же поколения, чья проза тоже богата на аллюзии и наполнена своевольными персонажами, борющимися с ожиданиями общества. Часто персонажи эти оставляют попытки вписаться в него. Они не были искренни с самого начала. И преобразуются в свои подлинные я, трудные, особые и полные сюрпризов. Произведения Картер изобилуют такими людьми. И Энна Бел, антигероиня любви одна из лучших. Она таинственна, пронырлива, эмоционально вывихнута и все же по роковому привлекательна. Энна Бел, ее муж Ли и брат Ли Бас. Танцуют минуэт измены, ревности и саморазрушения. В первой же сцене книги мы видим, как Энна Белл съежилась под небом, в котором одновременно видны солнце и луна. И тема эта повторяется в стыковках всех персонажей. То, что не должно быть вместе, оказывается вместе. Любовь. Хроника притяжения и отвращения в этом крохотном мерке трех человек. В 1987 году Картер добавила насмешливое послесловие, в котором жизнь персонажей развивается дальше и комментируется. Без него книга чрезвычайно готична и мрачна. Всё, чего в последующих своих произведениях она добивается при помощи сверхъестественного, и различных спецэффектов, в любви она достигает всего-навсего, поселившись в причудливых сознаниях Бел, Ли и База, просто позволяя делать свое дело взаимному непониманию. Анжела Картер скончалась от рака в 1992 году. В некрологе, напечатанном в «Нью-Йорк Таймс», Салман Ружди писал, что она «натягивала нос» оскверняла священных коров. Ничего не любила она больше окаянного, но и блаженного несогласия. Книги ее снимают с насаковы, опрокидывают статуи напыщенных, равняют с землей храмы и комиссариаты праведности. Силу свою, живучесть они черпают во всем, что неправедно, незаконно, низко. Нет им ровни и нет соперника. Произведение ее «Дом во сне», где всякая комната уводит во всякую другую комнату. Не имеет значения, где войдете в него. Все равно в итоге окажется, что вы исследуете все его уголки и закоулки. Впервые ли взяли вы ее книгу в руки, или же давний ее поклонник, перевернув эту страницу, вы вступите в завершенный и беспредельный мир Анджелы Картер. Одри Нифинегер 2006 год